Турбаза сегодня с утра не ответила. Но болтать об этом Скотч, разумеется, не стал. Да и вызывал он внештатное время, а Верка наверняка не торчит безвывозно в административном коттедже. Скорее уж по обыкновению мокнет в ванной. Этот процесс среди персонала даже название специальное получил. Где, мол, Верка? А как всегда, жабра отращивает. Поэтому Скотч особо пока не волновался. Верка отвечала не чаще, чем через раз, и вчера, и позавчера, и днем ранее. А вот полупрозрачный намек Семенова на то, что наверняка есть кому мотнуться, в крайнем случае, на флаере Скотчу не очень понравился. О спасателях Семенов прознал, что ли? Да и вообще, Скотч пару раз ловил себя на мысли о Семеново на каком-нибудь действии, странном с точки зрения дилетанта, но совершенно оправданном для завсегдата джунглей. Например, Скотч понял, что семёнов очень неплохо разбирается в следах. У Цубербюллера также имелись некоторые навыки, но Цубербюллер плохо знал местную фауну. А семёнов как-то обратил внимание Скотча на свежий послед дракота. А потом взглядом указал на пальмодендрон, о которой дракот явно точил когти. Или когда стоянку на медне выбирали, Скотч еще не успел заикнуться, что от тропы антилоп Фрязина лучше убраться подальше – как Семенов подхватил уже был опущенный на траву рюкзак и зашагал в нужную сторону. — Пойдем-ка назад, — буркнул скотч, пряча глаза. Не хотел он пока выяснять отношения с семёновым тем более, что тут вовсе не отягощал и без того перегруженных заботами скотча и валти, а наоборот, всячески помогал и способствовал. Дверцу скотч просто прикрыл, попутно перехватив не то сочувственный, не то насмешливый взгляд семёнова как бы говорящий — — Надо будет заварить, командир. Но семёнов вслух, конечно, ничего не сказал. — Если честно, — признался Скотч, обращаясь почему-то к Цубербюллеру, — пару раз бывали случаи, когда склады опустошались. Но не так. Однажды батарейка в замке сдохла, кашкуны тут как тут все разорели. Однажды по весне отлинявший хурмач сломал дверь и выжрал все, что нашел, дотла, даже рюкзаки. но еще ни разу склад не вскрывали при помощи резака. — Резака? — скептически переспросил Семенов. И продолжил. — Это не резак, коллеги. Это лазер. Боевой лазер в экономичном режиме, на минимуме мощности. Скотч даже замер на полушаге, потом медленно обернулся. — С чего ты взял, что это лазер, а не, скажем, какая-нибудь строительная импульсная пукалка? Семенов чуть заметно пожал плечами. — По разрезу видно. Импульсные резаки пунктир делают. Горелка дает окалину и черные пятна. Ни того, ни другого в данном случае я не наблюдал. — Значит, лазер. — А с чего видно, что боевой? — Потому что только боевой лазер на минимуме мощности прошьет пластик такого типа и такой толщины насквозь и оставит следы на дальней стенке склада. А если бы был не минимум, все равно разрез выглядел бы иначе. Скотч мысленно ругнул себя. На дальнюю стену он вообще не удосужился взглянуть. Детектив ее лыпал. Впрочем, никакой он не детектив. Он гид. Хороший гид, хорошего тура, во время которого никакие стервецы обычно не вскрывают продуктовые склады вдоль маршрута боевыми лазерами. Пусть даже и на минимуме мощности. И если такая фигня случилась, нужно немедленно разобраться и наказать мародеров. Ведь тут заповедник. Тут имеют право находиться только сотрудники и клиенты экзотектуры, и никто более. Лицензии все-таки. Валти встретил Скотча вопросительным взглядом. Видно было, что троица идет налегке. — Склад пуст, — тихо сообщил напарнику Скотч. — Вскрыт лазером, похоже, что боевым. Брови Валти изумленно уползли на лоб. Было от чего В тот день питались исключительно крабами. Благо солянка, стремящаяся искупить вину, наловил их в совершенно неподъемную прорву. От туристов факт ограбления продуктового склада скотч скрывать не стал. Худа от такого приключения не будет. Даже в одиночку гид в состоянии поохотиться и настрелять дичи для полутора десятков человек — заповедник же, зверья море Да и тот факт, что поблизости могут бродить вооруженные боевым лазером люди или чужие, тоже скрывать не следует. Пусть группа будет на чеку, но впечатление от красот Мангрового залива все же заметно смазалось. Лагерь караулить скотч велел мистеру литлу а сам, предварительно мигнув в солянке, чтобы прятался, привел народ на берег. Народ немедленно схватился за камеры, запечатлеваться на первозданном фоне. Ко всеобщему удивлению, камеры работать отказались, словно у них у всех сразу сели батареи. Потом немного половили крабов, без соответствующей сноровки и при отсутствии должных навыков улов получился желковатый, но Валти незаметно натаскал из кустов добычу солянки, усиленно делая вид, будто охотится на крабов чуть в отдалении. Поэтому все остались довольны. и по мелководью бродить долго не пришлось, и каждый по паре крабов изловил, и три рюкзака набили в итоге.